Но послушай, Дэнни, не хочу ничего слушать. Если ты воображаешь, что купил за свой доллар право читать мне нравоучение, на, возьми его обратно. Нет, нет, оставь себе. Ладно, оставлю, но не берись судить о том, чего не понимаешь. Ты никогда не не пил запоем, ведь я не учу тебя резать ветчину. Ну, ступай себе, а я постучусь тут в одно местечко, где найдется чем прополоскать мозги. «И помни мои слова. Мне лучше, чем тебе. Я, по крайней мере, не стою в фартуке за прилавком». Он отвернулся и уткнул голову в косяк запертой двери. Точно ребенок, которому достаточно зажмурить глаза, чтобы разделаться с внешним миром. И так он стоял, пока я не пошел прочь. Крошка Вилли, дремавший в своем «Шевроле» напротив гостиницы, встрепенулся и опустил оконное стекло». «Доброе утро, Итэнд», — сказал он. «Вы что, уже встали или еще не ложились?» И то, и другое. «Должно быть, недорно провели ночку. И не говорите, Вилли, как в раю». «Ну-ну, не вздумайте же вы уверять меня, что путаетесь с какой-нибудь шлюхой». «Даю честное слово». «Да будет вам. Сидели, небось, на берегу с удочкой. А как ваша хозяйка?» «Спит». «Охотно последую её примеру. Вот только сменюсь с дежурства». Я бы мог заметить на это, что он и на дежурстве не терял времени, но промолчал и пошёл дальше. Стараясь не шуметь, я вошёл в дом с чёрного хода и включил в кухне свет. Моя записка лежала на столе, чуть ближе к левому краю, готов поклясться, что я положил её как раз посередине. Я поставил кофе на огонь и сел, ожидая, когда он вскипит, и только что в кофейнике забурлила, как вошла Мэри. Моя любимая выглядит совсем девочкой, встав поутру с постели. Никогда не скажешь, что это мать двух совсем больших ребят. И пахнет от нее так чудесно, похоже на свежее сено, самый ласковый и уютный запах на свете. Что это ты вскочил ни свет, ни заря? Вот это мило. Да будет тебе известно, что я почти всю ночь провел на ногах. «Видишь мои галоши вон там, у двери?» «Тронь их, убедишься, что они мокрые». «Где же это ты был?» «Есть такая пещерка на самом берегу залива, утенок мой взъерошенный. Я туда забрался, чтобы следить за ночью». «Да ну тебя!» и Я увидел, как из моря вышла звезда, и так как у нее не было хозяина, я решил, пусть это будет наша звезда. Я ее приручил и пустил пастись на воле. «Не дурачься!» Ты, наверное, только что встал, а я услышала и проснулась». «Не веришь мне? Спроси крошку Вилли. Я с ним недавно беседовал. Спроси Дэнни Тейлора. Я дал ему доллар». «Напрасно. Он пойдёт и пропьёт его». «Ещё бы. Об этом он и мечтал. А где будет спать наша звезда? Как ты думаешь, былинка?» «Кофе приятно пахнет, верно? Я рада, что ты опять дурачишься. Хуже нет, когда ты в миноре». Нелепый это был разговор насчет богатства. Я не хочу, чтобы ты думал, будто я несчастлива. А ты не беспокойся, карты все сказали. Что все? Правда, правда, без шуток. Я скоро разбогатею. С тобой никогда не знаешь, что у тебя на уме. Это всегда бывает, когда человек говорит правду. Можно мне немножко отлупить детей в честь воскресения Господня. Обещаю, кости будут целы. «Я еще даже не умывалась», сказала она, «не могла понять, кто там тарахтит посудой в кухне». Пока она была в ванной, я взял со стола записку и спрятал в карман, но я все-таки не знал. «Неужели нам не дано даже мелочи знать о другом? Какая ты там в себе, Мэри? Ты слышишь меня? Кто ты там в себе?»